Эпилог 20 лет спустя. Университет Брима Начало учебного года вышло волнительным. Впервые за 30 лет управления Бримом, директор Абрамс не был уверен, что все готово к началу года. Всему виной была его помощница, вздумавшая сломать ногу за неделю до начала занятий, а ее замена со своими обязанностями не справлялась, точнее, справлялась, но не так быстро, как того хотелось директору. Абрам сругался на весь мир, шагал по слабо освещенному коридору исторического факультета. Время близилось к пяти, а ему еще нужно было заглянуть в парадный зал, где завтра состоится торжественное собрание. «Это она?» Неуверенный голос звучал из-за поворота. Директор остановился, осмотрелся. Задумавшись над торжественной речью, он не сразу понял, где находится. «Она!» Завороженно ответил второй голос. «Нариэль Дендрагон!» «Первая Айоли, вернувшая себе крылья». Директор осторожно, чтобы его никто не заметил, подкрался к повороту, высунул в коридор морщинистое лицо и улыбнулся. Напротив портрета достопочтенной Айоли стояли три молоденькие студентки. Одна из них черноволосая Гайна и две белоснежные Айолы. «Я когда-нибудь стану похожей на нее, выдохнула одна из будущих учениц Брима она бы сказала ты должна быть похожа на себя, а не на меня усмехнулась молоденькая гайна с чего ты взяла удивилась вторая блондинка она была на голову ниже гайны, поэтому чтобы рассмотреть лицо собеседницы ей пришлось задрать подбородок высоко вверх ты адендраган представилась гайна "Нарель и нарт дендраган мои родители а йоли сделали шаг назад Агайна задорно рассмеялась. Звонкий смех отразился от каменных стен картины галереи и эхом ударил в лицо Абрамса. Старик улыбнулся, оперся плечом о каменную стену и вспомнил, как неистово достопочтенная Фи сопротивлялась переводу на эйбран Директору показалось, что только вчера белокурая Айоли стояла у него в кабинете и не хотела подписывать перевод. А уже сегодня он смотрел на ее дочь. От матери Теа Дендрагон взяла не так много, узкую кость и острый ум. Абрамс видел результаты ее тестов, Первая в потоке, а вот внешне она была больше похожа на отца, высокая, темные, жесткие волосы и упрямый подбородок. <abbass> Из набедренной сумки Гайны появилась слепая морда драконицы. <session> Это же синяя драконица! Еще больше удивились айоли. «Угу, <smanship> Чанти. Поставила малышке ладонь, чтобы та смогла вылезти из своего укрытия. Дочь Зердана и Вады. Внешность взяла у матери, а вот характер. Девушка снова засмеялась, вспомнив, как малышка Чанти гоняла по вольеру брата и всячески пыталась доминировать над Зерданом младшим. Ладно, чего стоять? Пойдем, нужно успеть в столовую. Мама говорила, что там готовит потрясающие пироги. Гайна не стала ждать и рванула к выходу из галереи. Драконица на ее плече активно захлопала крыльями, помогая своей подкрылой. А Юли, опомнившись, побежали вслед за ней. Абрам снова улыбнулся, сложил руки на груди и понадеялся, что когда-нибудь Брим увидит не только детей Дендрагонов, но и их внуков. Эйбран. Эмед. Сегодня утром в Вабир Дендрагон со своими крыльями прибыл на Эйбран. Сыну генерала предстояло вкусить все прелести военной службы. Эмед, встречавший новую группу курсантов, сразу узнал наследника Дендрагонов. Белоснежные волосы Айола сочетались с упрямым подбородком генерала Цебры. А дракон Гордо, устроившийся на плече подкрылого, был миниатюрной копией Зердана. И не только внешне. Эмету доложили, что Зердан-младший за время полета уже успел подмять под себя весь драконий выводок и даже вырвать несколько чешуек из хвоста Петара, дракона-майора Власки. «Приветствую, курсанты!» – прогремел голос штурмовика. Курсанты синхронно выпрямились и ударили себя в грудь. <звы> Горделиво вытянул шею дракон Вабира. Всем своим видом ящер демонстрировал силу и мощь, свою и своего подкрылого. «Только не говори, что это он!» Шепот командора Брука раздался справа от штурмовика. «Он!» – прошептал в ответ и мед, «Зердан-младший с подкрылом. У-у! Дракончик выпятил вперед грудь, как будто слышал, что речь идет о нем. Гайнар приподнял уголок губ. Как это делал его отец и тоже выпрямился, а попросил всех богов космоса сжалиться над ним. Опыт Командора подсказывал, что спокойно уйти на пенсию у него не получится. Дом Дендрагонов. Волнуешься? Спросил Нарт у жены. «Они только что проводили детей из дома, и теперь Гайнар не был уверен, что поступил правильно. Может, нужно было настоять на своем и оставить их дома еще на год?» «Нет», — ответила жена и положила голову ему на плечо. «Они уже взрослые?» Нарт и Нориэль сидели на террасе, на маленьком столике дымился кофе, на лужайке перед домом Зердан ходил за вадой и пытался успокоить драконицу, Нарель чувствовала, что с драконицей все в порядке, но она не упускала возможности потрепать нервы Зердану. Взрослые, выдохнул Нарт. Слишком быстро они стали взрослыми, проворчал Гайнар. Не волнуйся, Чанти и Зердан за ними присмотрят. Нарт нервно дернулся, вспомнил, сколько неприятностей свалилось на него из-за неуемного желания Зердана доказать всем, что он самый сильный дракон в округе. А дракон сына был его точной копией, да и Чанти не отставала от брата. Амина прислала результаты тестов Вабира. Поспешила порадовать мужа Нарель. У него есть все шансы стать хорошим пилотом. Нарт тяжело выдохнул. Он был рад, что у сына был шанс исполнить свою мечту. Вабир болел космосом с самого детства, но все равно считал, что слишком рано его отпустил. «А ты решила пойти по твоим стопам». Покорить исторический факультет Брима. Только она попросила тебе этого не говорить, пока не будут озвучены официальные результаты экзамена. У нее получилось? Лучше, самый высокий балл выдохнул Нарт и прижал к себе жену. Она умница. Все равно они слишком рано выросли. У <звы> согласился с подкрылом зердан <звы> возмутилась Вада и махнула крыльями. «Ух!» Зердан не выдержал, тихонько боднул драконицу в мягкий бок и принял боевую форму. Крылья дракона увеличились в два раза и закрыли взволнованную драконицу. Он всегда так делал, когда нужно было проявить заботу. Нарт вспомнил, как однажды вошел в спальню, а вместо детской кроватки обнаружил купол из драконьих крыльев и растерянные глаза Зердана, который никогда не имел дел с кричащим младенцем. «Кажется, о малышке Теи этот дракон волновался даже больше, чем о самом Нарде». «Ничего не рано», — хохотнула Норель. «Мы наконец-то сможем устроить тебе романтическое путешествие». Женщина осторожно поцеловала мужа в подбородок. «На кайту?» — спросил Нард. «На кайту», — кивнула Нара. «Я уже билеты забронировала и тебе отпуск подписала, а то через несколько месяцев никуда улететь не получится». «Почему не получится? Там как раз цветочный сезон начнется, очень красиво говорят. «Потому что через несколько месяцев мне нельзя будет летать, а тебе придется снова быть моим представителем на очных заседаниях исторического совета». Нарт отстранился от жены, внимательно посмотрел на ее смеющиеся глаза и побоялся произнести это вслух. «Правда?» «Да, генерал Дендрагон». Ты снова станешь отцом. Для вас читала лоза.